18. Проблемы. 23 часа 30 минут. Человек с бледным лицом уже почти дошел до своего района. Но как же тяжело ходить по этой сухой, почти свинцовой земле. Ноги начинают опухать, мускулы становятся как натянутые струны. Когда-то, как и любое существо его племени, он умел летать, но в городе всем на сферату подрезали крылья, словно молодым цыплятам. Он двигался медленно, часто останавливаясь отдыхать, массивая конечности. Его расти приходилось в хуже многих, главным образом ввиду того, что почти полностью отсутствовало прилично. Питание. Конечно, на Центральном проспекте блестели никельными автоматы с клюквенным и томатным соком, но это просто поливок в лицо, издевательство над их древними традициями. Ему приходилось видеть, как заслуженные вампиры, профессионалы, состарившиеся в горах Трансильвании, плачут, словно дети, поглощают отвратительную фруктовую овощную жидкость. Ну понятно, те олигархи от вампиризма, кто имеет средства и связи, особенно в британском квартале, могут позволить себе покупать сушеную кровь из животных и даже людей на черном рынке, чтобы потом дома разводить ее водой. Не оригинал, конечно, все-таки. Зажравшиеся владельцы розовой плантации тоже поливают этим экстрактом цветы, что, как ему кажется, попросту кощунство. Но что такое этот порошок, если сравнить его с «О»? Все, что угодно, он отдал бы сейчас лишь за полстакана теплой дымящейся крови, бьющей струей из разорванной сонной артерии. Человек облизнулся и судорожно сглотнул вязкую облегающую, саднящую горло слюну. Много его соратников в городе пытались унять ломку дешевыми суррогатами, дабы сбросить чувство голода. Некоторых даже разводили уличные мошенники, продавая растворенную в воде акварельную краску. Сосед по балкону, пожилой из Кишинева, на этой неделе поделился с ним очередным слухом — Якобы, если достать настоящий ягель, зараженный особыми бактериями, его едят олени в финской тундре, и настоять пять суток получится по вкусу, как настоящая кровь. Сам он, правда, не пробовал, подсказали знающие люди. Этот кишиневец еще нормальный мужик, вообще вампиры из Трансильвании и Молдавии, настоящие свиньи, держат себя ужасно высокомерно. Мы были самые первые обращенные, а у вас все не так, и клыки... Маленькие и крылья морщинистые кожи, неблагородно-лунного оттенка, а с примесью лимонной желтизны. Мало того, молодых ели оперившихся Упырей откровенно приставали. Они выполняли черную работу в квартале, мыли тротуары, ремонтировали автобусы. Сейчас уже сложно сказать, кто первым посадил в квартале первые плантации розовых кустов. Но цветочный бизнес у трансильванских шел отлично». Конкурентов практически не было. Конечно, лет двадцать назад какие-то приезжие из южных княжеств как их там Грузия и Азербайджан тоже попытались взять под свой контроль цветочные рынки. Однако с вампирами им было не тягаться. После пары стрелок южные торговцы поняли, что против глыков и когтей им противопоставить нечего. Оценив сухость почвы воду и близость к подземным потокам лавы, южные вскоре насобачились выращивать гигантских размеров арбузы. Самое смешное, что приличная часть урожая тоже продавалась в вампирском квартале, так как сок этого сахарного плода весьма отдаленно, но все же на Он по вкусу разбавленную кровь 16-летней девственницы. Ноги снова свело нестерпимой судорожной болью, и он, качнувшись, сел на землю. Еще чуть-чуть уже близко. Вдали винилась пятиметровая реклама, установленная на широком мониторе. Сексуальная брюнетка элегантно смахивая капли клыков, пивая из боковой ярко красную жидкость. — Кровь любимая, потому что классная! — раздался певучий голос, усиленный динамиками. Эхом ему был тягучий и мучительный стон, донесшийся из тысяч слипшихся без ртов. — Какие же они все-таки сволочи! Постоянно показывать оазис умирающим от жажды в пустыне! Разве это не бесчеловечно? Когда они были на земле, лидеры кланов обещали им — шеф позаботится о вас, вы его свита, самый-самый лучший из лучших! — Ага, как же! Он попросту использует тех, кто ему нужен. В городе их ждут таких же страдающих. Как и всех остальных, если бы он знал об этом раньше, вряд ли согласился бы стать бессмертным. Да и хваленое бессмертие на деле оказалось фикцией. Он поскрепел клыками, положив руку на сквозное отверстие от осинового кола. За спиной раздалось дребезжание звонка. На спирату привстал, опираясь на руки. На встречу ему неслась темная фигура на знакомом велосипеде. старинной модели. С его владельцем они расстались два с половиной часа назад. Вампир удивленно распахнул желтые глаза, устаревшись на незваного гостя. Грудь седока тяжело вздымалась. Никак не мог вас найти. В пустую колесил. В окрестностях прохрипел он. Совершенно не сообразил, чтобы пошли в квартал именно этой дорогой. Получается, с точностью до наоборот. Сначала вы искали меня, а теперь я вас. Смешно, правда? Человек с бледным лицом почувствовал, как его проткнутое сердце захлестнуло щемящее ощущение. Опасности боль в ногах он уже не ощущал. Вы по поводу эликсира? Я успел уместить его в условленное место. Как договорились, связной просил передать. Там же находится и ваша задача. Убийца подошел к нему вплотную, держа правую руку в кармане и качая головой. «К сожалению, мой дорогой, вам нельзя домой, у нас проблемы». Через минуту до ноздрей африканских рабочих, укреплявших рекламный плакат неподалеку от дороги, ветер донес странный до тошнотворности неприятный запах.